Глава семнадцатая. В половине шестого после полудня я бродила по аллеям ботанического сада, что за Сухаревской башней. Его еще называют «Аптекарский огород». По правде сказать, сейчас, в конце марта, здесь не было особенно на что смотреть. Снег из сада не вывозили, так что сугробы кое-где были по колено. Лед на пруду с еще не вполне сошел, А оранжереи именно сегодня оказались закрытыми. одно радует. Посетителей разных возрастов и сословий здесь и правда было достаточно, чтобы не привлекать внимания. Через стекло оранжерея я пыталась какое-то время рассмотреть экзотические растения. Потом прошлась вокруг лиственницы, которая, по легенде, была посажена самим Петром Первым. Лиственница пережила пожары 1812 года и недавний удар молнии. Я подивилась, до да чего живучее растение. «Белки были очаровательны. Одна из них, держась когтями на задних лапах за ствол сосны, выбирала с моей ладони самые крупные орехи, и Юрка удалялась к себе, но через мгновение уже возвращалась, причем раз за разом становилась смелее и в конце концов залезла ко мне на руку уже вся. Деловито почистила орех и тут же его съела, с равнодушием поглядывая на меня черными опаловыми глазками». Подозреваю, что если бы я постояла еще немного, она начала бы беззастенчиво рыться в моем кульке с орехами, а то и утащил бы его целиком. Но от ограбления меня спас появившийся Кошкин. Я увидела его тотчас. Специально выбрал такое место, чтобы ворота и главная аллея сада хорошо просматривались. И порадовалась, что хоть Степан егорович и не самый блестящий шпион, но он явно не относится к тем полицейским, которых можно угадать их профессию за версту. Что-что, а оставаться незаметно в толпе он умел. Без сомнения, Кошкин тоже увидел меня сразу. Я была в шляпке, затемнённой вуалью, но держала в руках собранный синий зонт, что должно было служить ему знаком. Однако, сохраняя конспирацион, примечание – заговор, конспирация, французский. Он не подошёл сразу а покормил белок сперва у одной сосны, потом у другой. Я тем временем отделилась от общей толпы и прошла в глубь сада, к пруду, где на оттаившем клочке воды плавали утки и даже два белых лебедя-красавца. Рядом со мной почти никого не было. Лишь слева в десяти шагах бедно одетый дедушка крошил уткам хлеб и улыбался чему-то своему. Да справа, шагов в тридцати, гимназист с молоденькой смущенной девушкой неслышно переговаривались. Прошло минуты две, прежде чем Кошкин приблизился. Встал в шаге от меня и, облоготившись на перил набережной, стал наблюдать за птицами. «Вы забрали сюртуки у наших подозреваемых?» – спросила я, даже не повернув главы в его сторону, а отрывая от булки ломти и крошая их в воду. «Если честно, то я очень волновался в тот момент». Это не встреча с Марго в закрытом от посторонних глаз помещении. Мне казалось, что на нас оглядываются все. И что дедушка слева вполне мог оказаться загримированным британским агентом. Или гимназист справа, или даже смущенная девушка. Больших усилий мне стоило не выдавать этого волнения. Забрал, без воодушевления отозвался Кошкин, тоже на меня не глядя. «Только, боюсь, ничего не получится. Двое подозреваемых, Курбатов и Стенин, сами признали, что после бала отдавали сюртуки в чистку. Если на них и был порох, то теперь едва ли найдем». истенин отдал в чистку», – изумилась я и даже повернула голову. Дело в том, что его знаменитый грязно-желтый сюртук с оторванной пуговицей не знал щетки с того дня, как был сшит. такой по крайней мере, складывалось впечатление. А именно после бала его решили почистить?» Но в моей памяти тотчас всплыло, как на балу, задолго до того, как с Балдинским случилось несчастье, на Стенина налетел официант с подносом, полным бокалов шампанским. Стенин в последний момент увернулся, но пар бокалов все же опрокинулась на его многострадальный сюртук. Интересное совпадение. Полесов отдавать сюртук не хотел ни в какую. Пришлось даже с полицией изымать, продолжил вполголос Кошкин и усмехнулся. Обещал жалобу на меня в министерство написать, мол, у него там связи. Сегодня утром, покуда мы с детьми занимались, в доме и правда случился переполох. Жоржик кричал и гневался на всю квартиру. Но в отношении Полесова у меня не было особых подозрений, потому замечание я пропустил мимо ушей. «А Якимов сразу сюртук отдал?» – спросила я. «Сразу?» – Кошкин помолчал и добавил еще тише – «И Ильицкий сразу, Лидия Гавриловна, почему вы не сказали, что Ильицкий в Москве? Я думал, что могу вам доверять». «Если б я посчитал, что это важно, то непременно сказал бы вам», – ответил я невозмутимо. «Это не Ильицкий стрелял. Я сама разговаривала с ним в библиотеке, когда все случилось. Я отметила, как Кошкин взглянул на меня искоса, но ничего более не сказал». Подозрений, что Балдинского мог бы застрелить Ильицкий, у меня не было вовсе. И слава богу, я прекрасно помнила, как увидела его на балу и как за мгновение до этого наблюдал Балдинского, выходящего из зала. И после я не выпускала Евгения из виду ни на миг, до того самого момента, когда Аннушка закричала, найдя труп». Или он меня не выпускал из виду? Я вдруг подумала, что, не отвлекись я в тот момент на Ильицкого, я бы непременно заметила, кто выходил вслед за болдинским И снова меня отдали сомнения? Не подстроил ли он ту нашу встречу и все следующие за ней с одной лишь целью? Отвлечь меня от чего-то или от кого-то? У меня даже было предположение, кого? Нахмурившись, я продолжила разговор с Кошкиным. «Скажите лучше, вы уверены, что Якимов отдал именно тот сюртук, в котором был на балу? Или поверили ему на слово? В его вещах нашли два сюртука, забрали оба. Один серый в клетку, другой темно-синий. Но ничего ему не мешало избавиться от того, в котором был на балу, еще до моего прихода. Но тут уж я бессилен. «Начните с темно-синего», – отозвалась я, вспомнив, что именно в нем Якимов был в тот вечер. «А женщин вы не проверяете?» «Боюсь, это будет очень сложно», вздохнул Кошкин. «У меня нет таких полномочий, но, знаете, у меня всё не идёт из головы вопрос, кто забрал револьвер из фортепиано. Что, если это сделал кто-то из слуг, и револьвер всё ещё в доме? Убийца мог опасаться обыска, потому спрятал револьвер в гостиной, но на утро когда хозяева разъехались, мог бы спокойно его забрать». «Вы хотите обыскать дом полностью, включая спальные комнаты?» «Да, но так, чтобы об этом знал как можно меньше людей. Возможно, это как вы думаете». Я с готовностью кивнула, поняв, что это действительно хорошая мысль. «В эту субботу Полесовы едут в деревню, к Курбатовым, на весь день. Я тоже еду и позабочусь, чтобы слугам дали выходной. В доме будет только швейцар, но он редко поднимается к нам на этаж». «Отлично». Кажется, Кошкин собрался уже уйти, но я его остановила. Я еще спрашивала у Платона Алексеевича о биографии Якимова, но он мне так и не ответил. Он ничего мне не передавал на словах? «Да-да», – с готовностью кивнул Кошкин. Шувалов просил рассказать вам, если вы спросите, но там, собственно, мало интересного. «59 лет». В 1848 окончил с отличием Николаевскую академию генштаба. Кстати, окончил он ее в том же году, что и Сорокин. Но, кажется, Якимов несколько моложе, чем должен быть Сорокин. Верно? – уточнила я. Это так, – кивнул Кошкин. Сорокин старше, но в 45-м он успел побывать на Кавказском фронте и поступил в академию уже после увольнения из армии. Выходит, Якимов должен знать Сорокина в лицо? Само собой, напрашивалось предположение, что мне надо бы насотрудничать с Якимовым. Однако у меня в тот момент и мысли такой не возникло. Я совершенно ему не верила. И даже Евгению боялась открываться полностью, так как не знала, насколько дружен он со своим старшим товарищем. А Кошкин тем временем продолжал. С момента окончания Николаевской академии Якимов больше на научной работе. Много пишет, много ездит по миру и стране, сотрудничает с иностранными учебными заведениями. Женат, есть сын, но тот предпочел военную карьеру, служил на Балканах. Значит, все же женат. Но это еще ничего не значит. И Сорокин был женат, и мой отец тоже. «Вы ведь не думаете, что Якимов и есть Сорокин?» Кошкин все же повернулся ко мне с неподдельным интересом в глазах. «Они вместе учились в Николаевской академии. Это точно два разных человека». «Нет, относительно Якимова у меня теперь другие подозрения», ответила я, чуть улыбнувшись. Кошкин снова ничего не сказал, но, кажется, понял, что я имею в виду, потому что добавил, еще более понижая голос. «Шувалов считает, что Сорокин давно не работает на Британию. Возраст...» Но не исключено, что англичане послали в Москву кого-то как раз с целью устранить Сорокина. Платон Алексеевич вполне допускает, потому, собственно, велел рассказать вам. В этом случае многое встает на свои места, вы не находите? Я не ответила, сказав лишь, тогда всего доброго. В следующий раз встречаемся здесь же, в воскресенье, в это же время. Надеюсь, уже будут какие-то новости по порошинкам на сюртуке и номеру на револьвере. Кошкин коротко кивнул поднял от сюртука, защищаясь от ветра, и неспешно зашагал вдоль набережной, чтобы после покинуть сад. Я же осталась. Во-первых, чтобы, согласно инструкции платон Алексеевича, посмотреть, не сорвется ли кто со своих мест, чтобы пойти за Кошкиным. А во-вторых, мне было о чем подумать. Дядюшка всегда учил меня, что интуиции следует доверять. По его словам, ей следовало доверять даже больше, чем фактам, с чем я долго не могла смириться. И вот сейчас эта интуиция буквально кричала во мне, что со Львом Кирилловичем Якимовым, профессором математики, не все просто. Если допустить, что покойный болдинский был Сорокиным, то многое становится логичным и понятным. Англичане, зная, что Сорокина ищут, и что он может сыграть вескую роль в дипломатических играх, посылают в Москву человека для его устранения. И человек этот, разумеется, должен знать сорокина в лицо. Якимов вполне мог оказаться этим человеком. Он не молод, конечно, и совсем не похож на наёмного убийцу, но подтянут, спортивен и, по правде сказать, выглядит гораздо моложе своих 59-ти. Да и откуда мне знать, какими должны быть наёмные убийцы? Наверное, мне стоило этой версии, что британским агентом является Якимов, немедленно поделиться со Степан Егорычем, чтобы он принял меры. Но всё упиралось в Ильицкого, я не могла понять его роль в этой истории – Почему он рядом с Якимовым? Пресловутая случайность? Или же действует заодно с ним? Но у меня имелась еще одна версия, вполне разумная, кажется. Я знала из отрывочных рассказов дядюшки, что сотрудников в свой отдел он набирает именно из выпускников Николаевской академии. А ведомство, занимающееся поиском шпионов на территории России, то, что Кошкин называет контрразведкой, чем оно хуже? Логично предположить, что и сотрудники контрразведки также являются выпускниками Академии. А Ильицкий, который отлично учился в Николаевской Академии, который умен, находчив, участвовал в военных действиях на Балканах и в Афганистане, кажется, сам Бог велел ему служить в Генеральном штабе. Причем отнюдь не на административные должности, а он выбирает карьеру преподавателя. Не верю этому. Точнее, верю, но лишь если окажется, что преподавание – это прикрытие. Одно из заданий, чтобы, допустим, быть ближе к Якимову, который давно уже на подозрении как британский агент. И уж не потому ли Платон Алексеевич солгал ему, что я осталась во Франции, чтобы я не повторил судьбу мамы? Мама, сестра Платона Алексеевича Шувалова, вышла замуж за одного из его подчиненных, человека, которого готовили к работе резидента в Париже. Их обоих убили там же, во Франции, 11 лет назад. А меня забрал Платон Алексеевич и отдал учиться в Смольный. И я даже не могу осуждать своего дядю за ложь Ильицкому, если все действительно было так. Потому что я сама не хочу, всем сердцем не хочу быть ни женой, ни возлюбленной человека, вся жизнь которого принадлежит не ему, а долгу. Я доказывалась, что в его распоряжении эту жизнь вернут, разве что когда он станет ни на что негодным стариком. Если сумеет до старости дожить, мой отец, например, не сумел.